Должно быть, кто-то из соседей писал. И еще. Жена ненавистник, чревокопатель борг, вон из нашего Ньюбери. Феминистки Ньюбери презирают борка. Другие еще круче. Борг-подлец. Борг агент КГБ. Борку пулю в лоб. «Не попадайся мне на углу, старик, придушу. Эмбрион по фамилии Кассандровой. Стало быть, решили начать с утра пораньше. Пробормотал Борг в замешательстве. «С утра, как видишь, с утра!» «А что будет дальше, Роберт? Что же будет? Это же уму непостижимо!» Роберт Борг зашагал по комнате, стискивая руки за спиной так, что становилось больно. «Нам следует быть готовыми ко всему», — жестко сказал он жене, стараясь не сорваться на крик. И это было очень трудно сдерживаться, когда вскипала кровь. Раз уж такое началось, надо ждать худшего. Все это могло иметь более цивилизованные формы, если бы не вчерашний митинг. Ордок! Сдернул узду с событий, черт его подери. — Если бы ты видел, — кивнула Джесси на улицу, — с каким хамским видом стоят они на углу? Какие-то типы покуривают возле своих машин. Я стала сдирать со стены эти гадости, а они мне свистят, хохотят. Какие они с виду? Местные? Ну откуда мне знать? В джинсах, в куртках, как обычно. По-моему, среди них и женщины. — Ну, ясно, — пробормотал Борг, хотя ничего ясного не было. — В полицию надо обратиться, Роберт. Звони в полицию, пусть принимают меры. — Не спеши, успеем позвонить. Надо подождать. — Если что, тогда, конечно. — Да ведь это последняя степень падения. Это за пределами мыслимого. А ты подождать. Джесси опустилась на стул и снова зарыдал. — Джесси, милая, дорогая моя, ну что ты так? Ну возьми себя в руки. Склонившись к ней, беспомощно бормотал Борг, а она уже не могла говорить и только всхлипывала. — Если бы ты знал, если бы ты знал. — Я принесу тебе успокоительное. Я сейчас, Джесси. Перестань, я сейчас. Он бросился к ней в спальню за каплями, наткнулся на дверь ударился о ее край и в этот момент заметил в углу валявшийся на полу скомканный кусок бумаги он понял что эта джесси швырнула на ходу какой то из листков что же там было такое что она даже будучи в полубезумье откинула его прочь чтобы муж не видел он прочел и понял дурно стало «Борг, подставь задницу Филофею, а то у него бабы-то нет в космосе!» И соответствующий тому рисунок и подпись. «Привет! Кассандра Эмбрион!» Он не помнил, как вышел во внутренний дворик в свой каменный сад, и хотя призывал себя не поддаваться моральному террору, Настраивал себя на то, что нужно прощать людям, не ведущим, что творят они сослепу и по убожеству ума, убеждал себя, что ему надлежит быть выше всей этой низости. Легче не становилось. Вот и случилось. Там, где посещали его, бывало, всякие думы и виделись внутреннему взору очертания вечности, не поддающиеся объяснению словом и что пытался он выразить вычерчивая на песке некие таинственные знаки над которыми жена посмеивалась теперь пришлось ему сидеть по скотски униженному и оскорбленному не ирония ли не издевка ли это судьбы за элитарность и непростительное для его возраста прекрасно душея как мало опытен он оказался Как плохо знал, сколь жесток и мстителен мир, вот и вкусил похапщины на склоне лет. Солнце, появившееся над горизонтом, казалось пустым, ненужным.